Маргарита Южина. Хомут на лебединую шею. 2004 год. У Гутиеры Власовны Клоповой была довольно редкая, но очень нужная людям профессия. Она работала с вахой, как блины пекла счастливые браки, хотя клиенты ей попадались весьма капризные. Один искал только бесхозяйственную жену, полагая, что именно с такой он найдет свое счастье. Другой пытался по следу укуса на самых разных продуктах – мясе, сыре или шоколаде – определить характер и склонности будущей спутницы жизни. Но однажды в доверие к свахе и ее семье втерся опасный преступник-убийца, прикинулся женихом. И началось. Теперь вместо счастливых пар в окружении семейства Клоповых стали появляться самые настоящие трупы. У ничего другого не оставалось, кроме как переквалифицироваться из свахи в сыщицу и только так вычислить злодея.